Если хотите, я могу сказать, что вы не прошли проверку на лояльность. Монах смотрел на него, не шелохнувшись. Только рука сильнее сжимала оружие. — Можете убрать винтовку, — усмехнулся Сушенков. — Патроны все равно холостые. Если бы вы не закрыли наружную дверь, мы вошли бы в дом, поднялись наверх и я приказал бы вам стрелять, после чего мы бы ворвались к вам в комнату. — Значит, я был под подсадной уткой? — спросил монах. — Теперь вы все поняли. — А иначе зачем мы готовили такую операцию? Вам нужно было только вовремя выстрелить и героически погибнуть при попытке убийства нашего премьер-министра. Вы ведь его узнали, не правда ли? И двоих других тоже узнали. — Вот почему вы сказали, чтобы я стрелял второй и третий раз, — понял монах. Вы были уверены, что я все равно не попаду? Теперь вы поразительно догадливы. Кстати, семья Ручкина сегодня переедет из вашего дома. Комедия окончена. Только вместо вас... «Теперь стрелять придется одному из наших людей!» Сушенков кивнул Ручкину. «Предупреди наших, чтобы не стреляли. Скажи, что все в порядке!» Ручкин улыбнулся и, подмигнув, монаху вышел. Они не хотели пользоваться устройствами, чтобы не вызывать подозрений. «Вот и все!» — подвел итог Сушенков. «Сила инерции!» — прошептал монах. — Вы как были сукиными детьми, так ими и остались. — Лирика! Сушенков кивнул своему водителю, и тот направился к лестнице, намереваясь подняться к монаху. — А я по инерции считал, что среди вас еще бывают порядочные люди, — прошептал монах. Водитель, улыбаясь, Поднимался наверх, когда монах поднял свою винтовку. — Не нужно. Там все равно ничего нет, — улыбнулся Сушенков еще раз. Раздался выстрел. Пуля пробила агента на вылет, и тот свалился на полу рядом с Сушенковым. Подняв лицо, изумленный Сушенков уставился на монаха. — Вы поменяли патроны? — шепотом спросил он. — Вы поразительно догадливы, — усмехнулся монах. — И у меня еще осталось несколько патронов, чтобы прострелить вашу поганую физиономию. — Подождите, — быстро поднял руку Сушенков, — ваша женщина в БМВ, там двое наших. Если мы не вернемся, ее ликвидируют. — Не ликвидируют, — раздался уверенный женский голос за спиной Сушенкова. Тот резко обернулся. На пороге стояла Маша с пистолетом в руках. Монах изумленно смотрел на нее, не зная, в кого же ему стрелять. Но Машин пистолет был направлен на Сушенкова. — Я из службы охраны, — пояснила Маша, глядя тому в глаза. — Мы давно подозревали, что ФСБ разрабатывает операцию, схожую с этой. Вы ведь хотели подставить одного из своих бывших киллеров, Надеюсь, заработать дополнительные очки?» «Откуда ты знаешь?» — спросил монах. «Они знали, что президент собирается менять все руководство ФСБ», — пояснила Маша, «и разработали специальную операцию устрашения. задействовав своего бывшего киллера, они хотели всего лишь напугать политиков, а заодно и продемонстрировать свои возможности». Ты бы выстрелил несколько раз холостыми патронами в направлении той дачи, а они бы в тебя стреляли боевыми прямо в спину. Сушенков молчал. Он был серого цвета. — Где мои люди? — спросил он. — Их было двое, — улыбнулась Маша. — И они не умели себя вести. Нет-нет, они живы, просто сейчас спят. Они будут неплохими свидетелями на вашем процессе. Она не успела договорить, как Сушенков дернулся, поднимая пистолет. Но он не учел реакции монаха. Женщина не успела выстрелить, а монаху нужно было лишь чуть поднять свою винтовку».